Мне не в чем признаваться. Да я с радостью отдал бы правую руку. Только бы отвести вас к какому-нибудь динамиту. — Я таких образованных видел немало, — презрительно фыркнул он. — У некоторых из ваших братьев бывают в башке такие колесики, которые заставляют вас твердить одно и то же. — Вот вы и артачитесь, словно норовистые лошади. — Тоже, тоже, Джонс! Разве так шнуруют? — Стендинг, если ты не признаешься, ляжешь в гроб. — Мое слово твердо. Но нет худой без добра. Когда человек слабеет, он испытывает меньше страданий. Боли меньше, потому что нечему болеть.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 Собственно говоря, и я превратился в своеобразный организм-пружину, который не хотел умирать. Моррел и Оппенхеймер жалели меня и выстукивали у меня выражение сочувствия и всяческие советы. Оппенхеймер сообщил, например, что он прошел через это, вытерпел вещи и похуже, но все-таки остался в живых».